«Немногословного. Любой уважающий себя актер насторожился бы при перечислении подобного набора качеств. Это не роль, а какая-то бездейственная и дурацкая функция», — заявила Орлова. Состоялось довольно бурное объяснение. «Свойство актерской природы таково, что никакие комплименты не кажутся преувеличением». Тем более, если они исходят от человека, с которым прожил большую и лучшую часть жизни. «Я, конечно же, согласилась», — вспоминала Орлова несколько лет спустя. «И была в этом фильме и любящей, и доброй, и понимающей все, что происходило с моим великим братом, роль которого чудесно исполнял Борис Александрович Смирнов». Потом говорили и писали, что у меня все это чудесно получилось, и я была счастлива, конечно, хотя в душе до сих пор отношусь к этим оценкам скептически и в их искренность, не очень-то верю. Консультировал фильм бывший царский генерал Игнатьев, знаток одежды и этикета той эпохи. Помогала и Андреева, превосходно разбиравшаяся в женских нарядах середины XIX века. В мемуарах Александрова есть довольно любопытный эпизод, связанный со знакомством в Одессе, где снимались итальянские сцены фильма, с хирургом-глазняком Филатовым, прекрасным рассказчиком. Как-то, когда Филатов только начинал свою деятельность, его пригласили к больному на квартиру. В одной из комнат он заметил мальчишку, сидящего за шахматной доской, Поскольку Филатов сам увлекался шахматной игрой, то он посмотрел на доску и увидел сложную ситуацию. Он спросил мальчика, что ты будешь делать? Не знаю, я думаю. Возвращаясь минут через 40-50 обратно, он зашел в комнату, где сидел мальчик. Ход, который сделал юный шахматист, потряс Филатова. Фамилия этого мальчика – Алехин. Этот едва заметный лужинский Алехинский след не имел, однако, никакого отношения к качеству сценария. Павленко с Тринёвой наворотили довольно сложные и трудоемкие эпизоды. В частности, перемещение церкви, мешавшей строительству новой дороги, за действом сочувственно, взволнованно наблюдал Глинка. Во время перемещения был совершен крестный ход. Эпизод этот снимался неподалеку от Истры, в деревне Иваново. Александров вспоминал, естественно, что верующие, старики и старушки, возмущались изображением такого пышного религиозного обряда. Однажды в выходной день наш съемочный коллектив и массовка, всего народу было человек 300, устроили субботник. Собрали с поля скошенный клевер, наметав в осузаченный исток, А к концу дня разразилась необычайно мощная гроза. Молния ударила в сток, и он сгорел. Был град, который побил поля и стекла в домах. Верующие решили, что Бог наказал нас за киномолебен. Нам перестали продавать молоко и яйца и презрительно относились к нам, затруднив тем самым наши последние съемочные дни. Картина заканчивалась тем, что молодой Лев Толстой приносил Михаилу Ивановичу Глинке обгоревшие ноты «Слався». Эта музыка звучала во время боев за Севастополь. А через окно Глинка видел войска, возвращавшиеся с войны, которые пели песню на его мелодию. Картину решили назвать «Слався». Через некоторое время после выхода ее смотрели в ЦК партии. Мне было Известно, что некоторые руководители высказывались о фильме отрицательно. Прошло не более двух недель, как меня пригласили в Кремль на просмотр «Слався». В просмотровом зале уже знакомо мне стояли большие неуклюжие кресла с высокими спинками, обтянутые белыми чехлами. Мест было не более двадцати. Вскоре в зал вошел Сталин. Он подошел ко мне. И дружелюбно, подав мне руку, сказал, «Я очень рад вас видеть. Тут некоторые товарищи сомневаются кое в чем по вашей картине. Давайте посмотрим еще раз вместе. Разберемся». Он сел в крайнее кресло первого ряда и показал мне соседнее место. Смотрел молча. Не было слышно никаких реплик и со стороны. Экран потух. В зале зажегся свет. Все продолжали молчать. Была долгая томительная пауза. Наконец Сталин повернулся ко мне и сказал...